«Девятый А и девятый Б объединили в один класс. Со мной стали учиться Миша, Демон и Настя Матвеева, единственная красивая девочка на всей параллели. Уже в мае мне было известно, что она собирается пойти в десятый, это радовало и волновало. Только учителя ее не очень хотели брать, считали тупой. Но желающих остаться в нашей школе было слишком мало, и им пришлось взять всех. Так Миша стал одним из лучших моих друзей, а Демона выгнали через месяц за прогулы». Он по блату поступил в какое то ПТУ, где начал пускать по Вене ханку. Рэп-группы у нас с ним не получилось, вместо «Демона» я нашел другого напарника. Последние два года в школе я много читал. Помимо прочего, какое-то время не расставался с красным двухтомником Маяковского, заучивал его стихи и целые поэмы. Даже сам начал вырубать из груды мыслей эксгибиционистские стишата. У Леджика дома валялась печатная машинка, и он дал ее мне на время. Вечерами я выносил машинку в сене, чтобы не мешать домашним. У меня был свой кабинет». Между улицей, коридором и кладовкой, где я отстукивал. Сердце свое на ладонях держу. Раздел, как избавил конфету от фантика. Остальные члены смотрят и ржут. Лирика сегодня. Вчера была романтика. Позже, когда я поступил на филфак, ко мне сразу прилипло прозвище «Маяковский». Каждый раз, когда меня так называли, я удивлялся и вспоминал Кузьму, сидящего на зоне всего в километре от собственного дома. К этому времени у меня на ноздре появился шрам, почти как у него, только чуть меньше. Быстрая драка на пальце врага была печатка. Наложили два шва, нитки, которые я сам срезал через несколько дней. Так мне досталась еще одна фишка Кузьмы. Перенял то, что мне нравилось, но по сути ничего во мне не изменилось. Для филолога я был слишком малообразован и гоповат, для родных трущоб слишком труслив и интеллигентен».